Глава 26. От выполненной в белом цвете двери веяло холодом. Я занесла руку для стука и тут же ее опустила. Еще во время вчерашнего пира зародилось нежелание принимать участие в давнем обычае. Люди веселились до полуночи, пили, танцевали. А наша семья сидела в стороне и наблюдала. Мы не переговаривались, однако, во взгляде каждого. Читалось отторжение происходящего. Даже Аннет не сумела это скрыть. И сегодня утром она не явилась к завтраку, вызвав недоумение не только у нас, но и у приезжих лордов. Я все же постучала в дверь, и вскоре вышла в покой льда. Сердце полоснуло болью от осознания, что еще недавно здесь жил папа. А теперь... Аннет! Позвала я сестру, стоявшую у окна. Она обернулась и быстро смахнула слезы. В предыдущие дни наша держалась безукоризненно, словно не чувствовала ничего. Улыбалась, говорила нужные слова, а сейчас преемница отца не смогла даже выйти из комнаты. «Он...» — начала Аннет, но тут же замолчала. «Знаю, не пришла в обеденный зал». Вики, я иногда тебе завидую. Ты пропустишь тот же завтрак, и никто не заметит. Я прикрыла за собой дверь и прошла вглубь помещения. Как же часто мы здесь собирались в последний месяц, чтобы отец не поднимался с кровати. Не хочу сюда перебираться. Это его покои. Тебя ведь никто не заставляет. Аннет пронзила меня взглядом, давая понять, насколько я ошибалась. Вероятно, мама настаивала. «Сегодня привезли платье». Вздохнула сестра, снова устремив взор в окно. «Представляешь, легкий сундук не смогли нормально донести до нашей башни. Говорят, там было скользко. Мне тоже не хотелось затрагивать сейчас серьезные темы». Утреннее событие являлось сущим пустяком. Подумаешь, поломался сундук, из него вывалилось все содержимое, в том числе специально сделанный к свадьбе наряд льда. Да он даже не испортился. Почему пришла? Да еще день, а? Вики, надеюсь, ты осознаешь, насколько это много. Гранч находится на территории замка непозволительно долго. «Зря я в тот день передумала». «Нет», — запротестовала я, шагнув к ней навстречу. «Ты поступила верно. Помнишь, сколько вражды между нами было? Это сейчас понять тебя проще, но тогда во мне говорило упрямство. Я лишилась бы любимой сестры». опустила голову и обняла себя за плечи. «Знаешь, сколько возможных вариантов я уже обдумала». Хотела даже увести Мэнси обратно в его пещеру и соврать, будто его больше нет. Наверное, так и следовало поступить. «Помешали стражники», — призналась я, пожев плечами. «Не понимаю, зачем он тебе?» «У тебя есть лед, у Мирабель вода, а у меня Мэнси». «Но ведь это гранч!» — преемница отца всплеснула руками и подошла ко мне. Он смертельно опасен. Если со скраблами ты справляешься, то против него не выстоишь. Вики, я волнуюсь за твою безопасность. Гранч всегда будет бороться на моей стороне. Понизила я голос до шепота и игриво улыбнулась. Помнишь, я говорила, сколько он здесь живет? Двадцать лет, Аннет. Мы с ним виделись почти каждый день и проводили вместе много времени. Ты не представляешь, как было тоскливо без него те пять месяцев. Сестра поправила завязки на моей накидке и печально вздохнула. Этого не понять, — поджала я губы. Ларс говорил, — Знаю, но его слова пусты для любого из окружающих нас людей. Дай всего день, а завтра я увезу Мэнси из замка. «И пропустишь мою свадьбу?» — настороженно спросила Аннет. «Хочешь, чтобы присутствовала на ней? Я ведь теперь изгой. Ты же видела, как меня сторонятся. В час тишины люди подходили ко мне, только если рядом никого из вас не было». Лед провела пальцем по краю тюрбана, словно поправляя волосы. Холод от ее прикосновения приятно будоражил. Казалось, так сестра безмолвно отвечала на мой вопрос. «Я лишь тебе могу доверить ленту?» «Нет», — я замотала головой. «Да», — Аннет тепло улыбнулась. «Сегодня найди место для своего монстра. За следующие два дня спрячь его, чтобы ни одна живая душа не знала, где он. А затем ранним утром...» «Буду ждать тебя в своей комнате». «Опоздание неприемлемо», — той же манере поинтересовалась я. «Это приказ, Вики. Будет сделано». Я откланялась и с легкостью на сердце поспешила покинуть помещение. Скопившиеся проблемы решились сами собой. Осталось лишь отыскать мага земли и разузнать, что же мужчина собрался предложить. Я быстро шагала к гостевой башне и старалась не обращать внимания на косые взгляды, теперь преследующие меня повсюду. «Нанси, иди сюда!» — подозвала я юношу, пробегающего мимо. А «Отыщи Искарда Портли и попроси его прийти к арене Несокрушимого. Я буду ждать его там». «Да, госпожа!» — он откланялся и поспешил выполнить указание. а мне на глаза попался Ларс, стоявший у ограждения. Мак смотрел на пещеры очага и почти не двигался. Я едва не сделала шаг по направлению к нему, чтобы поздороваться, спросить о самочувствии или просто побыть рядом. Однако развернулась и направилась к озвученному недавно месту. Мак ночных светил вскоре будет супругом Аннет. Так зачем заводить непринужденные беседы? «Если нам не по пути, значит и переплетать дорожки не стоит». Я остановилась, неистово желая вернуться. Казалось, больше возможности не представится, он станет окончательно недосягаемым, чужим, далеким, не моим. Я отогнала прочь ненужные мысли. Решение уже принято. Скарт, вот с кем мне предстоит связать судьбу. И не успела я дойти до арены, как младший Портли нагнал меня и взял под руку. Его приподнятому настроению можно было позавидовать. Улыбка до ушей. Искры в глазах. «Добрый день, тюрбанчик!» «Добрый!» Не столь позитивно ответила я, поворачивая к пристройке для животных. «Скарт, мне нужна твоя помощь!» «Ты про него?» Маг указал на клетку с гранчем, захлопывая за собой металлическую дверь. «Не могли бы вы посторожить с другой стороны?» «Нет», — грузно ответил ему мужчина в обмундировании. «Они всегда у вас такие непослушные». Я окинула взглядом стражника и усмехнулась. С момента последнего испытания здесь стояли проверенные люди, которые никого не пускали и не подчинялись приказам каждого встречного, возомнившего себя важной персоной. Только благодаря им я ощутила спокойствие за безопасность друга. «Мэнси! Мой большой любимчик! Иди сюда!» Животное лениво поднялось, широко зевнуло, показывая значительно увеличившиеся зубы. Я день ото дня смотрела на гранча и не переставала удивляться. Подрос, а креп стал по-настоящему грозным существом с короткой шерстью, узкими черными глазами, огромными массивными лапами и ороговелыми участками там, откуда появлялись магические части тела. Теперь прижаться к нему было милое дело. Однако я не могла себе этого позволить. Клетку кто-то запер на ключ, а местонахождение его выдать не удосужился. «Держи вкусняшку!» — обратилась я к другу, кидая ему большой кусок мяса, политого сверху водой из источника. «Не желаешь приучить его к овощам?» — поморщился Скарт, наблюдая, как гранч расправляется с едой. «Надеюсь, не человеческое?» Ха -ха, «Ты за кого меня держишь?» «Конечно же, человеческое! Он его любит больше всего!» Я заметила, как стражник настороженно покосился в нашу сторону. Но сразу же притворился, будто ничего не услышал. И Если младший Портли понял шутку, то мужчина в обмундировании мог рассказать остальным то, чего не было на самом деле. «В общем, это мясо скраблов, политое водой из источника», — быстро поправила я себя. «Гранч с детства к нему приучен, так как в достатке имеется только оно». «Значит, меня не сожрет!» Мой любимец поднял голову и оскалился. В его глазах на мгновение появился алый блеск, от чего маг попятился. «Мэнси, перестань! Знакомься, это Скарт Портли, он мой друг. Веди себя с ним повежливее!» Мой питомец облизал нос и принялся поглощать второй брошенный ему кусок мяса, явно потеряв интерес к человеку. Видимо, ему доставляло удовольствие пользоваться страхом при каждом удобном случае. «Все же, друг?» — поинтересовался Мак, вновь приближаясь к нам. «Другое объяснение было бы слишком сложным. Не буду же я при постороннем мужчине упоминать, что младший Портли вскоре станет моим супругом, что он один раз меня поцеловал, и мне это даже понравилось». Лучше обойтись коротким представлением, а после рассказать все подробности. Лишние уши добра не принесут. Ты недавно хотел поговорить о нем, перешла я на шепот, указывая взглядом на гранча. Может, не здесь? Также тихо предложила Скарта, опускаясь возле клетки на корточки. Мэнси должен послушать. Вики, что? Он понимает каждое слово. И «Именно его предстоит куда-нибудь спрятать в ближайшие два дня. Не надо упрекать. Это животное знает меня лучше, чем кто бы то ни был». <сосы> «Мэнси...» а... Обратился младший Портли к четвероногому красавцу. А, «Что у нее под тюрбаном?» «Скарт, перестань. Неужели не боишься, как остальные?» «Судя по твоим словам...» «Он не представляет угрозы!» «Так почему бы не поверить?» Настойчиво зашептал мужчина, неторопливо приближаясь ко мне. «Еще немного, и я ощутила бы его губы на своих. Вновь окунулась бы в тот водоворот превосходных эмоций, которые почти позабылись из-за ужасных событий». «Как же хотелось этого!» Я подалась вперед. Гранч зарычал, вплотную приблизившись к прутьям клетки. «Хм!» Твой питомец ревнивый. — Мэнси! — осуждающе заговорила я, повернувшись к своему любимцу. А он и вправду изменился. Всегда послушный четвероногий друг редко выдерживал мой взгляд. Зачастую опускал голову, соглашаясь и беспрекословно подчиняясь. Теперь же Гранч смотрел на меня в упор и даже не собирался сдаваться. — Хм, ладно, перейдем к делу. «У тебя есть на примете какое-нибудь укромное местечко, где Мэнси никто не заметит?» «Обижаешь?» На лице Скарда заиграла самодовольная улыбка. «Не зря ведь я маг Земли, да еще и столько лет прослуживший на переходе». «Так э, ты поможешь? А разве могу иначе?» Поразился он, поднимаясь на ноги, и протянул распахнутую ладонь. «Давай отправимся сегодня». «Хотя нет, не выйдет». «Почему?» Я тоже встала и отряхнула платьем, мельком поглядывая на Гранча. Казалось, ему эта затея не нравилась, однако мне больше не к кому было обратиться. Никто не захочет иметь дело с порождением тьмы, кроме... Нет, Райнер являлся последним человеком, кому я пошла бы за помощью. Один раз он уже выручил, и теперь приходилось... наступать на собственное горло и связывать себя узами брака, лишая свободы и счастливой жизни в любимом замке со своей семьей. Единственное радовало, что целовался с карт выше всяких похвал. «Из-за наплыва гостей у вас проблемы с каретами». А ты о них узнавал». Не сдержала я своего удивления. «А как же иначе? Вдруг Аннет отказала бы тебе?» Я вновь посмотрела на Гранча. Была бы возможность выпустить его на волю. Мы вместе со Снежиком довольно быстро пересекли бы территорию Лаграна. Жаль, что этого никто не позволит. Тогда дам распоряжение, чтобы к завтрашнему утру одну точно нашли. — Не беспокойся, я сам об этом позабочусь. — Отлично. Значит, завтра в путь? — С напускной радостью, сказала я, собираясь основательно подготовиться к отъезду и не взваливать все заботы на плечи Скарда.